Королевские лилии развивались на корме. Я подлетел ближе и увидел на мостике Дезесара, который распоряжался погрузкой бочонков с ромом. Ром — самое последнее, что обычно грузят на корабль. Эта предосторожность нужна, чтобы в а х т е н н ы в порту не п е р е п и л и с ь от безделья. Лирандель уходит? Как так? Должно быть, пока я любовался восходом, посланец капитана разбудил Летицию. Со всех крыльев понесся я в гостиницу и обнаружил, что моя подопечная спит крепким сном. Никто за нее не приходил. Я кинулся, б у д и т ь ее, для чего пришлось воспользоваться клювом. Она еще хлопала глазами, а я уж принес ей парик, швырнул на кровать к и л о т ы и красноречиво сел на подоконник. Не теряй времени, золото м о ё в порт, скорей! Прошла минута, а то и две, прежде чем летится, и перестала на меня брониться и задумалась. «Ты ничего не делаешь просто так, м о и в е щ и птица». — сказала она, поднявшись. — Я должна одеться и куда-то идти? — Наконец-то! Да чего тупо и непонятливо, даже с а м ы е с о о б р а з и т е л ь н ы е из людей? — Ты права, уже светает, мне нельзя терять времени. Прежде всего нужно выяснить у капитана, когда он все-таки рассчитывает отправиться в путь. Потом приступлю к поискам доктора. — Пускай так, только с к о р е й с к о р е й Мы отправились на пирс. Я все время летел впереди, понуждая летиться убыстрить шаг.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 На набережной девочка сама увидела, что ласточка готовится отдать швартовые. Все матросы стояли у борта, на берегу собрались провожающие. Кто-то кричал, кто-то смеялся, кто-то плакал. «Мерзавец!» — ахнула Летиция. Она протиснулась через толпу, прыгнула прямо на ф а л ь ш б о р т и соскочила на палубу. «Вот те на, доктор!» — сказал плотник-хорек, которого мы д а в и ч ь осматривали первым. «А мы думали, вы дрыхнете в каюте. Ишь ты, чуть без вас не ушли!» Не слушая его, Летиция кинулась на квартердек.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 Она задохнулась от негодования, не вступая в спор, процедила «Дайте мне матроса! Нужно принести из гостиницы мои вещи и книги! Без меня, ласточка, не уйдет!» Лицо Дезусара искривилось «Что ж, пеняйте на себя! Я хотел как лучше! Сами будете виноваты!» л е т и ц и уже отвернулась и не слышала этих странных слов, не видела она и непонятного выражения скользнувшего по курносой физиономии капитана.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 Ласточка скоро вышла на морской простор и побежала к мысу Фрехель под очень свежим ост-остом нордом. Этот ветер, как известно, не милосерден к новичкам, почти сразу же Летицию з а м у т и л а Корабль нырял с волны на волну, зарываясь то носом, то кормой. Течение, всегда с и л ь н ы е в этих водах, подбавляло напористой бортовой к а ч к и Старых моряков вроде меня такая озорная болтанка только бодрит. Матросы фрегаты весело бегали по палубе.